Но минуту спустя шепотом начал разговор. «Эх, Алексей Федорович!» – сказал он и не очень естественно рассмеялся. «Думал, выпью, так усну. Нет, и спирт не берет. Что-то у нас, Алексей Федорович, не так. Что-то менять надо». «Я тоже думал об этом», – откровенно высказал Николаю Никитичу, что линию, которая до сих пор проводилась, считаю неверной. «Не разделять надо отряды, а сплачивать». Поодиночке нас разобьют, мы опомниться не успеем. Большой отряд может проводить серьезные операции, громить гарнизоны врага, не ждать, пока немцы нападут, а нападать на них. Мы говорили сперва потихоньку, чтобы не разбудить товарищей, но тема была такой волнующей, что мы невольно повысили голоса и скоро заметили, что нас слушают все, кто здесь лежит. А так как тут, на этих нарах, Лежали в притирку все члены обкома, то само собой получилось продолжение утреннего заседания. Так, не зажигая света и не поднимаясь, выступали и Капранов, и Новиков, и Днепровский. Мы его ввели в состав обкома. Очень серьезная угроза, оказывается, уже нависла над нами. Наши отряды были по существу окружены немцами и мадьярами. Не то чтобы они создали сплошную линию фронта, но в радиусе 30-40 километров почти во всех районных центрах и населенных пунктах стояли гарнизоны, а в некоторых уже концентрировались специальные части для борьбы с партизанами. Ближайший такой карательный отряд силой до батальона прибыл на днях в Погорельцы. Его разведка уже прощупывала лес и ежедневно беспокоило Перелюбский отряд. «Балабай обратился за допомогою до Лошакова», — говорил Капранов. «А то и отвечает, — цени наше дило, бейтесь сами». Но ну а что же их там у Балабая? Только 27 партизан». Большинство товарищей пришло к выводу о необходимости слияния всех отрядов, дислоцирующихся в Рементаровском лесу. Согласился с этим и Попудренко. А согласившись, он уже не стал вилять, не такой он был человек. Не теряя времени, поднялся, зажег лампу, написал вызов командирам всех отрядов приехать на следующее утро в штаб. Повторяю, Попудренко сам сел за стол, сам стал писать. В землянке не было Кузнецова. Нынешний начальник штаба к руководящим лицам не относился. Дикое, совершенно ненормальное положение. И по всему чувствовалось, что хоть и обсуждаем мы на этом лежачем подпольном обкоме серьезнейшие вопросы, что-то умалчивается. Над головой висит гиря. Все ждали, что я спрошу, где истинный начальник штаба, назначенный еще в Чернигове и заранее посланный в лес Демченко. Я не спрашивал, обдуманно или инстинктивно. Теперь, через много лет, кажется, что я хитрил. Нет, опасался ненужных осложнений. Заметьте, что и о сроках нашей дислокации в лесу на обкоме тоже пока речи не было. Что же получалось? Получалось, что рядовые партизаны в будничной беседе касались насущных вопросов во всех отношениях более важных, чем те, которыми занимались мы, руководители, командиры. Не совсем так. Всему свой черед. Нельзя было забывать, что и Демченко, и занявший его место Кузнецов, были всего лишь начальниками штаба отряда, и только. Я же начальник штаба партизанского движения области. Отрядов много. Не думать о них нельзя. Об их обособленности, обо всем, что из этого вытекает. Попудренко писал «Мы слышали, как скрипит его перо». Шумел лес, шумел ветер, дробно стучал по крыше землянки дождь, капли проникали сквозь потолок. Вот так и будем жить? Так и будем воевать? Вопросы пустые. Дело не в том, каковы бытовые условия бойцов и командиров в военное время. Уюта в землянке быть не может. А зимой не только уюта, тепла не будет. Это всякий понимал, всякий готов был терпеть. Вопрос, ради чего? Война так война. Война определяется действием, продвижением, боем, боем продуманным и целенаправленным. Ради грядущего наступления и победы каждый сознательный гражданин способен преодолеть немалые трудности. «Как ты думаешь, на слиянии все согласятся?» – спросил я, нарушно отвлекаясь от своих мыслей. «Да они, Алексей Федорович, об этом мечтают». Ответил попудренко, а ответил.